Третье. Есть ли у кого-нибудь в конце XIX столетия ясное понятие о том, что поэты сильных эпох называли инспирацией? В противном случае я хочу это описать. При самом малом остатке суеверия действительно трудно защититься от представления, что ты только инкарнация, только рупор, только медиум сверхмощных сил. Понятие откровения в том смысле, что нечто внезапно, с несказанной уверенностью и точностью становится видимым, слышимым и до самой глубины потрясает и опрокидывает человека, есть просто описание фактического состояния. Слышишь без поисков. Берешь, не спрашивая, кто здесь дает. Как молния вспыхивает мысль с необходимостью в форме недопускающей колебаний. У меня никогда не было выбора. Восторг, огромное напряжение которого разрешается порою в потоках слез, при котором шаги невольно становятся то бурными, то медленными, частичная невменяемость с предельно ясным сознанием бесчисленного множества тонких дрожаний до самых пальцев ног, Глубина счастья, где самое болезненное и самое жестокое действует не как противоречие, но как нечто, вытекающее из поставленных условий, как необходимая окраска внутри такого избытка света, инстинкт ритмических отношений, охватывающий далекие пространства форм. Продолжительность, потребность в далеко напряженном ритме есть почти мера для силы вдохновения, своего рода возмещения за его давление и напряжение. Все происходит в высшей степени непроизвольно, но как бы в потоке чувства свободы, безусловности, силы, божественности. Непроизвольность образа, символа есть самое замечательное. Не имеешь больше понятия о том, что образ, что сравнение – «Все приходит как самое близкое, самое правильное, самое простое выражение». Действительно, кажется, вспоминая слова Заратустры, будто вещи сами приходят и предлагают себя в символы. «Сюда приходят все вещи»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 Хочет стать словом, всякое становление, хочет здесь научиться у тебя говорить. Это мой опыт инспирации. Я не сомневаюсь, что надо вернуться на тысячелетия назад, чтобы найти кого-нибудь, кто вправе мне сказать «это и мой опыт».